Глава 19. You're in the army now. Пока нет, но скоро. Почему Советский Союз ввел войска именно в Афганистан? Он решил действовать в алфавитном порядке. По достижении 18-летнего возраста советские мужчины подлежали призыву в армию. Призыв был почти так же неизбежен, как смерть или налоги. Ну, вернее, даже неизбежнее, поскольку в СССР налогов в привычном для нас понимании не было. В армии служили два года, на флоте три. Если у вас были на месте руки, ноги и голова, и при этом вы не страдали шизофренией или подучей, то единственным законным способом отмазаться от этой почетной обязанности было поступить в университет или институт с военной кафедрой, которая освобождала от армии. Правда, эту привилегию у вузов периодически отзывали, так что стопроцентной уверенности не было никогда. Лично у меня идея воинской службы с раннего детства вызывала тотальное отторжение, даже несмотря на то, что бабушка была из семьи потомственных военных, а дедушка был армейским врачом. Меня всегда отвращало все связанное с солдафонством. Пустая трата времени, культивирование посредственности, узаконенная грубость, муштра и полное отсутствие самоиронии. Я гнал от себя любые мысли о маячащем впереди призыве. В 15 лет всех мальчиков вызывали в военкомат для прохождения медкомиссии и распределения по родам войск, где им предстояло служить. С этого момента каждый юный гражданин мужского пола в случае переезда на новую квартиру или в другой город был обязан явиться в районный военкомат и зарегистрироваться по новому месту жительства, чтобы, если война, армия знала, где его разыскивать. В 1986 году настал мой черед. На медкомиссии меня измерили, взвесили, прослушали легкие и проверили зрение. Ребята классом старших хвастались, что в прошлом году их осматривали симпатичные молодые медсестры, которые просили покашлять, когда ощупывали яички. Но никаких медсестер ни я, ни мои одноклассники не обнаружили, ни хорошеньких, ни страшненьких. Вместо этого мы предстали перед комиссией из хмурых грузных дядек в военной форме, перед которыми в одних трусах мы наклонялись, отжимались и приседали на корточки. Затем каждый из нас проходил личное собеседование с высоким седовласым офицером, похожим на графа Дракулу на молекулярной диете. Его интересовало, какие предметы в школе даются нам лучше всего». Васе Базанову не давались никакие, чего он, по-видимому, не смог скрыть, за что получил распределение матросом во флот, где впоследствии и оттрубил три года. Я же, очевидно, произвел благоприятное впечатление. Меня записали в ракетные войска стратегического назначения, в тех солдат, которые сидят в глубоких подземных бункерах и стерегут красную кнопку, готовые в час ч выпустить по Америке шквал баллистических ракет, чтобы превратить ее в радиоактивный пепел и решить американский вопрос окончательно. Забегая вперед, чаша сия меня миновала. Когда мне исполнилось 18, Горбачев освободил от призыва всех студентов вузов. Родись я всего на полгода раньше, быть бы моей голове бритой наголо. Каждый мальчик моего поколения боялся, что его отправят в Афганистан или «Афган» на жаргоне тех лет. По телевизору эта война никогда не называлась войной или даже военными действиями. Нам показывали репортажи о захваченных афганской народной армией душманах, и о разгромленных ею бандах маджахедов, или о строительстве мостов, тоннелей и школ с участием советских специалистов в рамках выполнения ограниченным контингентом своего интернационального долга. При этом полностью замалчивалась информация о том, что советская армия участвует в ожесточенных боевых действиях. К концу 1982 года поползли слухи о том, что мы несем в Афганистане большие потери. В 1984 году война уже была совсем близко. Я знал, что нескольких ребят из нашей школы, всего четырьмя годами старше, призвали и отправили в Афганистан. Одна сотрудница с маминой работы получила тело сына в цинковом гробу. Цинковом, потому что в Афганистане жарко, а холодильников для транспортировки тел не было, поэтому гроб должен был быть полностью герметичным. Родители даже не имели возможности попрощаться со своими детьми и хоронили их вслепую. Вражеские голоса без конца рассказывали о творящихся там ужасах и зверствах. Суровые матери говорили непутевым сыновьям «Не поступишь в университет, отправишься прямиком в Афганистан! Я и мои сверстники жили в постоянном страхе». К 1985 году начали просачиваться цифры. Пошли слухи, что СССР уже потерял десять тысяч, потом пятнадцать тысяч. Раз в 10 классе нам сообщили, что заболела учительница, и первый урок на следующий день отменяется. Не успели мы обрадоваться, как нам сказали, что вместо этого будет урок мужества. Это было где-то в начале мая, как раз перед днем Победы. Естественно, нам было не до того. У кого на уме была весна, у кого предстоящие экзамены — Короче, многие решили, что придет очередной скучный ветеран с Первого Белорусского фронта, и этот урок прогуляли. Объявилось меньше половины класса. Вообразите же наше удивление, когда вместо стандартного, побрякивающего медалями старичка в класс вошел совсем молодой высокий парень с кудрявыми светлыми волосами. На нем были джинсы, кроссовки и куртка в армейском стиле по тогдашней альтернативной моде. Я узнал его сразу, хоть не вспомнил, как его звали. Это был Миша Чириков, выпускник нашей школы, на четыре класса старше. Значит, ему было двадцать, но он выглядел гораздо взрослее. Было понятно, что Миша совершенно не хотелось проводить эту встречу. Скорее всего, он просто зашел в старую школу, а Эльвира поймала его и уговорила провести урок. Он не старался понравиться, не заигрывал с аудиторией, Не рисовался перед девочками, как делал бы любой молодой человек на его месте. Он просто рассказывал про Афганистан. Мишу призвали и сначала отправили на полгода в учебную часть куда-то в Узбекистан. В СССР это был стандартный порядок – посылать новобранцев служить подальше от родных мест. Большинство солдат, служивших в Ленинграде, и рядом были из Средней Азии, а ленинградцев, наоборот, отправляли в Азиатские республики. Это делалось для того, чтобы в случае народных волнений солдаты выполняли приказ стрелять по местным жителям без излишних внутренних колебаний. Затем Мишу переправили через границу на одну из многочисленных баз в Афганистане и определили в войсковую разведку. Эти подразделения несли самые большие потери, так как разведчики совершали рейды, углубляясь в районы, контролируемые душманами. Миша говорил долго и подробно, сохраняя бесстрастный тон, и избегая оценочных формулировок. Он рассказал, как несколько его товарищей погибли в ходе первых разведывательных вылазок. Одни подорвались на минах, других подстрелили снайперы. Он рассказывал, что, как бы это ни было тяжело, иногда тела его товарищей приходилось бросать за линией фронта, и что вид трупов и оторванных частей тела скоро перестал шокировать бойцов. Мишина ровная, монотонная речь — только усиливало ощущение ужаса, охватившего нас, слушателей. Но что меня больше всего потрясло, так это его потертые кроссовки. Оказывается, в Афганистане солдаты ходили в бой в них, а ведь вся советская армия в те времена, где бы она ни находилась, по уставу ходила в кирзовых сапогах и портянках, проверенный временем фасон, которых не изменился чуть ли не с петровских времен. Миша произвел на нас сильное впечатление. Раньше мы видели совсем других ветеранов, боевых дедов с рассказами о делах давно минувших лет. А тут перед нами стоял почти что ровесник, наш знакомый, который уже много раз смотрел смерти в лицо. После урока мы вышли из класса и направились в дальний угол школьного двора курить. В голове у нас была только одна мысль — что угодно, только не афган. Когда стало ясно, что одного ускорения мало, чтобы вывести советскую экономику из кризиса, Горбачев с удвоенной силой взялся за реформы. Демократизация была призвана вдохнуть новую жизнь в коммунистическую партию, сделать ее современной и даже внести элементы конкуренции. Речь, конечно же, не шла о многопартийной системе, но теперь на один и тот же пост могло баллотироваться несколько кандидатов, разумеется, членов КПСС. Но и это уже был прорыв. Однако демократизация требовала и более активного демоса. А как добиться активности от народа, который последние 70 лет боялся слова сказать? Требовался новый подход к политике в целом. В мае 1986 года, примерно тогда же, когда я проходил медкомиссию в военкомате, Горбачев вернулся к еще одной из идей 27 съезда — гласности. Под этим термином генсек-реформатор понимал политику максимальной открытости. «С этого момента», — объявил он, — «государство больше не будет затыкать рты своим критикам, а наоборот позволит СМИ пристально следить за своей деятельностью и обращать внимание на все недостатки, недочеты и прорехи». Горбачев не собирался демонтировать советскую систему. Все, чего он хотел, это влить свежую кровь в застойный депрессивный механизм, вдохнуть в него новую жизнь. Либеральные послабления должны были вернуть страну на светлый путь, ведущий к строительству работающей социалистической модели. «Перестройка не предполагала тотального переустройства советской жизни», заверял нас Горбачев. «Это была просто корректировка курса, возвращение к справедливым и истинным ленинским принципам и ценностям, представление о которых исказилось за давностью лет». Вскоре стало очевидно, что без свободного предпринимательства и конкуренции экономика, на сто процентов управляемая государством, будет продолжать катиться под откос. И вот тогда... Был дан зеленый свет либерализации. Были приняты законы, разрешавшие индивидуальную трудовую деятельность, а затем и кооперативы. Внезапно в СССР оказалось легализовано частное предпринимательство, Любой советский гражданин теперь мог открыть собственное дело и быть сам себе хозяином. Разрешили, наконец, покупать недвижимость и были ослаблены наказания за операции с валютой. Появилась даже гипотетическая возможность открывать в СССР предприятия с иностранными инвестициями. Сама идея, что советское предприятие может вести какой-то легальный бизнес с иностранцами, самыми что ни на есть настоящими толстопузыми американскими капиталистами в цилиндрах с сигарами, казалась чем-то совершенно невозможным, абсолютной фантастикой.